Глава третья. План Ивана. Евгений Алексеевич Шестаков проживал на отшибе одного из непопулярных в ввиду инфраструктурной недоразвитости московских районов на разделительной полосе урбанизма и мезозоя. С одной стороны к его дому подступали громоздко застроенные городские кварталы, с другой – дикорастущая лесопарковая зона. Одноэтажный, но не обширный по площади приплеснутый дом Шестаковых располагался на угловом участке, на перекрестке двух грунтовок. Довольно роскошный по меркам советского самостроя. Четыре комнаты, кухня, туалет, совмещенный с ванной. И большой, более похожий на проходную комнату, просторный коридор. Соседний участок, когда-то принадлежавший родному брату отца Шестакова, также находился во владении Евгения Алексеевича. Его территория была практически пуста, кроме гаража переделанного из недостроенной в свое время бани его заселяли лишь перегнивший за зиму бурьян до весенние кротовые кочки у каждого из шестаковских участков был собственный выезд на дорогу на перпендикулярные друг другу улицы садовую и лесную. Соседние дома, некогда примыкавшие к обоим участкам, а также те, что стояли напротив, давно приговорило время. На их месте буйно росла невыкошенная трава, из-под которой едва проглядывали руины развалившихся заброшенных огородных домишек. Новые же, более современные хоромы, если кем-то и возводились, то в отдалении и за высокими изгородями. Шостаково отсутствие лишних глаз и две дороги, по которым можно скрыться как в лес, так и в город, устраивало абсолютно. День выдался солнечным, даже жарким для такой поздней весны. Евгений Алексеевич ехал из прокуратуры домой на своем долгожителе Фиате в замечательном настроении. На заднем сидении машины лежали только что полученные им из отдела хранения вещдоков ритуальный меч и шаманская маска. Мысли в голове безумца были легкими, как только что приготовленная сахарная вата, или летучими, как искристая пена шампанского. Когда и эта ведьма умрет, можно с чистой совестью уходить на покой. Тем более сейчас, когда никто не сможет заподозрить, что шаман все еще жив. Тело, из которого он изгонит ведьму, в этот раз в виде исключения он сожжет. А потом среди улик, найденных на пожарище с салона красоты, всплывет вдруг чудом уцелевшая косточка с ДНК его бывшей подчиненной. Она и поставит изящную точку в этом гениально продуманном, и также реализованном в сложнейшем плане. А потом в Краснодар. в Тепло. Мама стала совсем старая, за ней нужен уход. А хорошие полицейские нужны везде. Свой долг перед людьми, 12 ведьм, он уже выполнил. Почти что. Шестаков загнал машину в баню-гараж и направился в дом. Маску и меч-мачете он нес мышкой, завернутыми от любопытных глаз еще в прокуратуре, черный целлофановый пакет. Мама, несмотря на то, что ей это уже давно было нелегко, как всегда приготовила ужин, чей дразнящий дух наполнил все помещения в доме и теперь лежа отдыхала перед телевизором. Шестаков, как искренне любящий сын, нежно поцеловал мать в щеку. Она тут же попыталась встать, чтобы накрыть на стол, но он удержал ее на постели. Не надо, мамочка, я сам, отдыхай. Утоляя свой аскетичный, редко требующий чего-то изысканного аппетит, Шестаков думал о деталях предстоящего ритуала, сверяя по памяти, все ли к нему приготовлено. Процедура носила чисто технический характер. Конечно же, приготовлено было все. Покончив с ужином, еще раз взглянув на заснувшую под почти неслышно работающий телевизор мать, Евгений Алексеевич прошел в широкий коридор, откуда расходились пути по всему дому в комнаты, на кухню, в ванную, а также в подвал. Достав из кармана связку ключей, шестаков отпер подвальную дверь. Пакет с маской и мачете снова был у него под мышкой. Щелкнув выключателем, следователь прокуратуры зажег свет на ведущей вниз лестнице. Пленница находилась там же, где он ее оставил. В правом дальнем углу подвала с завязанными глазами и скованными за спиной руками. Не обращая внимания на очередные провокации, которыми, как обычно, она попыталась вывести его из себя, Евгений спокойно прошел вглубь своего огромного подземелья. По площади подвал был почти такой же, как и весь дом. Развернув черный целлофан, следователь выложил меч и маску на верстак. Судя по тому, как задрожал вдруг голос оскорблявший его ведьмы, она почувствовала их. Внутри шевельнулось приятное и знакомое чувство. «Ты правильно боишься, ведьма?» Он знал, что рано или поздно ужас сломит ее волю, и, забыв все ругательства на свете, она примется его умолять. Так происходило всегда, с каждой из них. Следователь принялся методично готовиться к ритуалу. Как всегда, он начал с того, что аккуратно разложил на верстаке все, что скоро потребуется, в том числе маску, меч и рисунок с татуировкой, который надо было нанести на ведьму. Туда, куда она сама указала на сайте, на шею, сразу под затылка. Когда все было готово, Шестаков надел на лицо шаманскую маску и впервые посмотрел на ведьму сквозь прорезанные в древнем дереве глазные отверстия. Левой рукой он грубо схватил гуляру за подбородок и приподнял его вверх. Ее лицо мгновенно исказило гримаса отвращения. «Твоя жизнь на земле заканчивается, ведьма». Впервые заговорил маньяк с жертвой. «Скоро ты будешь рассказывать о нашей последней встрече в аду». Своему хозяину и таким же, как ты, навечно запертым там, благодаря мне тварям. Но вдруг отворвался в помещении подвал лосам. Шестаков подпрыгнул на месте от неожиданности. Вздрогнула также и прикованная цепью гуляра. С улицы лесной, на которую из подвала выходила малюсенькое вентиляционное окошко, с невероятной громкостью звучало нечто совершенно непостижимое. «Преисподняя, не сегодня! Не сегодня, а преисподняя!» «Что за уроды? Они же маму разбудят!» Шестаков сорвал с лица маску и, бросив ее вместе с мачете на верстак, устремился вверх по подвальной лестнице.